Муаддиб действительно мог видеть будущее, но вы должны понимать ограниченность его дара. Взять зрение. У вас есть глаза, но в темноте они бесполезны. Если вы на дне ущелья, то увидите лишь его стенки. Так и Муаддиб не всегда по собственному желанию мог заглянуть в таинственные края грядущего. Он предупреждает нас, что пророчество, даже одно слово в нём может полностью изменить всё будущее. Он говорит нам о том, как широко видение времени. Однако же, когда мы проходим сквозь него, оказывается, что время лишь узкая дверь. Он всегда отвергал искушение выбрать ясную и безопасную дорогу, предостерегая: такая дорога ведёт к застою. Принцесса Ирулан Аракис пробуждающийся Когда из тьмы над ними выскользнули орнитоптеры, Пол схватил мать за руку и выпалил: "Не шевелись". Но разглядев в свете лун, как передний орнитоптер тормозя складывает крылья, заметив за стеклом кабины руки, движущиеся над пультом, он проговорил: "Это Айдаха". Аппараты один за другим садились в котловину, как птицы в гнездо. Айдаха выскочил из своего топтера и бросился к ним, не успел ещё улечься пыль. За ним следовали двое в длинных фрименских одеяниях. Одного полу знал, высокого, светлобородого Каинца. "Сюда", позвал Каинц, поворачивая налево. За спиной Каинца фримены набрасывали на свои топтыры тканевые чехлы. Искадрилья превратилась в цепь невысоких дён. Айдаха подчёркнуто вытянулся перед палом, приветствуя его. "Милорд, У Фрименов есть поблизости временное убежище. Где? А что творится там? Пол указал на сумятицу над дальним утёсом. Вспышки и реактивных двигателей. Лучи лазера вхлещащие пустыню. Редкая гостья, улыбка появилась на круглом спокойном лице Адаха. Милорд, сэр, я оставил им небольшой сюр. Ослепительно белая вспышка вдруг озарила пустыню. словно солнечными лучами выгравировав их тени на скалах. Схватив Пола за руку, а Джессику за плечо, Айдаха подтолкнул их вниз со склона, на дно котловины. Они простерлись на песке. Громом прокатил над ними взрыв. Ударная волна сотрясла вершины скал, откуда они недавно спустились. Айдаха сел, стряхивая из себя песок. «Надеюсь, это не фамильное ядерное оружие», — сказала Джессика. «Я думала...» "Те оставил там щит, догадался пол. Большой, и ещё включил его на полную силу", ответила Эйдаха. "Кто-то попал в него из бластера и" Он пожал плечами. "Субатомный взрыв", заметила Джессика. "Опасное оружие". "Это не оружие, миледи, защита. Теперь эта отребяха хорошенько подумает, прежде чем снова пустить в ход бластеры". Над головами их выросли фигуры фрименов с орнитоптеров. Один тихо позвал: "Скорее в укрытие, друзья". Пол поднялся на ноги, Айдаха помог встать Джессике. "Взрыв привлёк их внимание, сэр", сказала Айдаха. "Сэр", подумал Пол. Это слово странно звучало применительно к нему. "Сэр", это всегда был отец. На мгновение сила предвидения коснулась его. Он вновь, словно бы, проникнулся первобытным самосознанием, толкающим людей в вселенной к хаосу. Видение это потрясло его, и он последовал за Айдаха вдоль края котловины к скальному выступу. Фримены прокапывали в песке ход своими уплотнителями. "Разрешите взять ваш ранец, сир", осведомился Айдаха. "Он лёгкий, Донкан", ответил Пол. "У вас нет щита на теле", продолжал Айдаха. "Наденьте мой" он глянул на дальний утёс и два ли впрочем они осмелятся вновь полить из бластеров прибереги свой щит для себя самого донкан твоя правая рука защищает меня лучше собственного щита джессика заметила какой эффект произвела похвала как эйдаха подвинулся ближе к полу и подумала сын мой будет уверенно управлять своими людьми фримен отодвинул камень прикрывавший вход в пустынную базу туземцев Вход на крыле сверху мускировочным полотном. Сюда, показал один из фрименов. Они последовали за ним Вайтму по каменным ступеням. Маскировочное полотно не пропускало свет лун за спиной. Впереди вспыхнул тусклый зелёный огонёк, освещая ступени, каменные стены и уходящий налево коридор. Пола и его спутников обступили фримены в длинных одеяниях. Они явно торопились вниз. Обогнув угол, они оказались перед новым коридором, который привёл в пещеру с неровными стенками. Перед ними оказался Каинс. Капюшон его джуббы был отброшен назад. Растёгнутый ворот конденс-костюма поблёскивал в зеленоватом свете. Длинные волосы и борода были спутаны. Синие глаза без белков темнели под густыми бровями. Завидев их, Каинс удивился самому себе. Зачем я им помогаю? А после этого я не предпринимал ничего в жизни. Я могу погибнуть вместе с ними. А потом он глянул прямо на пола. Перед ним был мальчик, только что облёкшийся в мантю мужа, причащущий горе, причащущий всё, кроме нового для себя герцкского достоинства. И Кейнс в этот момент понял, что герцкство ещё существует, пусть и в лице одного этого юноши. Его следует воспринимать всерьёз. Джессика оглядела подземный зал так, как подобает Бин и Гессерит. Лаборатория, совсем не военная, набитая всякими старомодными приборами, сплошь углы и плоскости. «Одна из тех императорских экологических испытательных станций, которые были нужны моему отцу», — заметил Пол. «Нужны его отцу», — отметил про себя Кайнс. И вновь удивился самому себе. «Разве это не глупость?» помогать им беглецам. Зачем это мне? Насколько проще было бы взять их сейчас, купить имя доверия Харконанов. Пол последовал примеру матери и медленно осмотрел комнату, изучая её. Рабочий стол у безликой каменной стены, на нём приборы со светящимися циферблатами и экранами из металлической сетки и стеклянными трубками. Запах азона наполнял помещение. Кто-то из фрименов зашёл за угол, откуда немедленно донеслись новые звуки: покашливание двигателя, шелест приводных ремней, постукивание редукторов. Глянув в конец зала, Пол увидел у стенки ряд клеток с крошечными животными. "Ты правильно понял, где мы", сказал Каинс. "А теперь скажи, для чего ты использовал бы это место?" Пол Трейдерс чтобы сделать планету пригодной для людей, сказал Пол. Быть может, поэтому я и помогаю им, вздохнул про себя Каинс. Звуки машины резко затихли. В тишине раздалось тоненькое попискивание зверьков в клетках, внезапно затихших, словно в смущении. Пол перевёл глаза на клетки, различил в них животных, летучих мышей с коричневыми крыльями. Через все клетки от стены тянулась автоматическая кормушка откуда-то из потайного уголка подземного зала выскочил фриман и сказал кайнсу лает генератор силового поля не работает я не могу обеспечить маскировку от детекторов ты можешь починить его спросил кайнс не так быстро запасные части пожал плечами тот тогда ответил кайнс придётся обойтись без машин. Выведите на поверхность воздуха заборник ручного насоса. Будет исполнено, тот поспешил прочь. Кайн собернулся к полу. Ты дал хороший ответ. Голос его звучал непринуждённо, голос короля, человека привыкшего повелевать. И Джессика не пропустила мимо ушей это обращение лает. Значит, лает, вторая сущность о домашненного планетолога Его имя среди фрименов. «Мы бесконечно благодарны вам, доктор Кайнс, за помощь», — сказала она. «Хм, посмотрим», — ответил Кайнс, кивая одному из своих людей. «Кофе со специи в мои апартаменты, Шамир». «Сию минуту лает». Кайнс показал на проем подаркой в боковой стенке зала. «Не угодно ли?» Соглашаясь, Джессика позволила себе королевский кивок. Она видела, как пол... Жестом приказала Даха поставить у дверей часовых. Проход через пару шагов заканчивался тяжёлой дверью, за которой находился квадратный кабинет, освещённый золотистыми светошарами. Входя, Джессика провела рукой по двери и с удивлением признала в материале пласталь. Вдя в комнату, пол уронил ранец. Он слышал, как дверь позади него затворилась, осмотрелся. Длина стенок метров 8. Они из природного камня цвета кари. Справа в них утоплены металлические шкафы. Центр комнаты занимал низкий стол с крышкой молочно-белого стекла, в котором вздыбались жёлтые пузыри. Четыре кресла на грави поплавках вокруг стола. Обойдя пола, Кэйнс предложил кресло Джессике. Она села, приметив, как сын оглядывает комнату. Пол не садился, запечатлевая детали помещения. Легкий сквознячок намекнул ему, что за шкафами есть потайной выход. «Садись, Пол Атрейдес», — сказал Кайнс. «Он словно боится произнести мой титул», — подумал Пол, принимая предложение. Но молчал, глядя, как усаживается Кайнс. «Вы угадали, из-за Ракиса действительно можно сделать рай», — начал Кайнс. «Но, как вы знаете, Империя посылает сюда лишь своих головорезов». до разработчиков мистраждения специй. Пол поднял большой палец с герцкской печатью. Видишь это кольцо? Да. Ты знаешь, что оно означает? Резко обернувшись, Джессика глядела на сына. Твой отец лежит бездыханным в развалинах Ракина, произнёс Кенс. Теоретически ты, герцк. Я солдат империи, отвечал Пол. Значит, теоретически один из головорезов? А лицо Кэйнса потемнело. Даже когда Сардукары топчут труп твоего отца, Сардукары это одно, законный источник моей власти другое, ответил Пол. Аракис сам решит, кому носить здесь мантию вождя, произнёс Кэйнс. Глядя на него, Джессика подумала: в этом человеке чувствуется сталь, его не стоит выводить из себя. Пол рискнул сделать опасный шаг. Поло отозвался. Сардукары на Аракисе это просто доказательство того, как наш обожаемый император боялся моего отца. А теперь я заставлю поддежа ха императора бояться. Парень, сказал Кайнс. Есть вещи, к которые следует впредь обращаться ко мне сир или ми лорд. Нужно мягче, подумала Джессика. Кенс глядел на Пола, и Джессика заметила, что в глазах планетолога поблёскивает восхищённая добрая усмешка. "Сир", произнёс Кенс. "Моё существование мешает императору. Я мешаю всем, кто захочет делить аракис как трофей. И пока я жив, я буду мешать им, словно кость в горле, пока они не сдохнут оттут душ я", слова произнёс Кенс. Пол поглядел на него, а потом сказал: У вас здесь есть легенда о лесан аль-Гаибе, голосе извне, что поведёт фрименов в рай? У ваших людей суеверия, перебил его Каинс. Может быть, согласился Пол, а может и нет. У суеверий иногда бывают странные корни и ещё более странные плоды. У вас есть план, сказал Каинс. Это мне, по крайней мере, ясно. Сир могли бы ваши фримены предоставить мне доказательство того, что Сарду окары орудовали в мунгерах барона такое вполне вероятно император вновь вернёт здесь власть харконам может быть сюда назначит твар рабана пусть раз он император увяз в этом деле полуший пусть считается с возможностью объявления протеста благородных лансраду пусть он ответит где пол отдёрнула его Джессика. Если Высокий совет Ландсрата примет это дело к рассмотрению, итог может быть лишь один, ответил Кайнс. Всё общая война домов с империей. Хаос, сказала Джессика. Но я изложу своё дело императору, сказал Пол, и предложу ему альтернативу хаосу. Джессика сухо проговорила: шантаж. Один из инструментов государственной власти, как ты сама учила, ответил Пол, с заметной для Джессики горечью в голосе. У императора нет соновей, только дочери. Метишь на трон? спросила Джессика. Император не станет рисковать, сказал Пол. Иначе империя рухнет в тотальной войне, из пепелённой планеты всюду хаос. Он не пойдёт на это. Ты затеял отчаянную игру, проговорил Кайнс. Чего больше всего опасаются великие Дома Лансрада, спросил Пол, именно того, что происходит на этой планете, того, что Сардаукары станут душить их поодиночке. Поэтому и существует Лансрад. В этом основа великой конвенции. Только объединившись, они могут противостоять империи. Но они, они боятся именно этого, подчеркнул Пол. Аракис превратится в тревожный симптом. Каждый будет видеть свою судьбу в участи мы его отца, отбитая от стада и зарезанная вцы. Кенс поглядел на Джессику. Его план сработает. Я не ментат, ответила Джессика, но вы же из дочери Гиссера. Она оценивающе глянула на него и сказала: "У этого плана есть и сильные, и уязвимые стороны". как и у любого плана на подобной стадии вообще успех зависит столько же от замысла, сколько и от исполнения. Закон есть предельный случай науки, процитировал Пол. Эти слова написаны над дверью императора. Я хочу показать ему силу закона. Но я не уверен, что могу доверять замыслившему этот план, сказал Кайнс. У Аракиса собственные планы. Мы С высоты трона, — промолвил Пол, — я могу сделать рай из-за ракеса мановением руки. Такой монетой я отплачу вам за поддержку. Кайнс застыл. Моя преданность не продается, сир. Пол поглядел на него через стол, встретив холодный яростный взгляд синих в синим глаз на бородатом властном лице. Жесткая улыбка коснулась губ Пола. Он произнес. «Хорошо сказано. Прошу прощения». В третий взгляд Пола Кайнс ответил. Ни один харконам ни разу не признал собственные ошибки. Может быть, ты и отличаешься от них, о Трейдас. Скорее всего, это просто порок их воспитания, ответил Пол. Ты говоришь, что не продаёшься. Только думаю, у меня найдётся такая монета, которая тебе подойдёт. За твою преданность я предлагаю тебе собственную целиком. Эта искренность сына характерна для отрайдесов, думала Джессика. И у него есть это громадное достоинство, граничащее с наивностью, но какая в ней на самом деле кроется сила. Она заметила, что слова Пола потрясли Кенса. "Чепуха", пробормотал Кенс. "Ты просто мальчишка, и я Герцог", сказал Пол. "И я отрайдес. Никто из нашей семьи не нарушал такой клятвы". Кейнс сглотнул. "И когда я говорю целиком", сказал Пол, "я имею в виду полностью. Если нужно будет, я отдам за тебя жизнь". "Сэр", вырвалось у Кейнса. Но Джессика видела теперь, что говорит он не с мальчиком 15 лет, но с мужчиной высшим. Теперь это слово в устах Кейнса обрело истинное значение. Сейчас он отдал бы жизнь за Пола, подумала она. «И как у Атрейдесов получается это так легко и быстро?» «Я понимаю», — сказал Кайнс. Но Харкон дверь за спиной Пола распахнулась. Он вихрем обернулся. Лицом к битве, криком, звон устали, восковым искаженным физиономием в коридоре. Вместе с матерью Пол метнулся к двери. Айдаха прикрывал проход. Мерцал щит, виднелись налитые кровью глаза, вздымались руки, мечи тщетно обрушивались на щит. Зарившись красным огнём, выстрел о щит отразил пулю Станера. Клинки Айдаха то и дело высовывались из щита, двигаясь вперёд и назад. Кровь капала с них. Потом Кайнс оказался рядом с Полом. Вдвоём они всей силой навалились на дверь. Пол успел в последний раз бросить взгляд на Айдаха, перед которым роились мундиры Харконанов. На его резкие рассчитанные выпады, черные спутанные волосы, в которых вдруг расцвел алый цветок смерти. Дверь закрылась. Кайнс с лязгом задвигал засовы. «Похоже, я решил», — сказал Кайнс. «Кто-то обнаружил ваши машины, прежде чем их отключили», — сказал Пол. Заметив отчаяние в глазах матери, он оттащил ее от двери. «Я должен был заподозрить неладное сразу же». Ведь кофе так и не подали. У тебя есть запасной выход отсюда, спросил Пол. Придётся воспользоваться им. Кейнс глубоко вздохнул и произнёс: Эта дверь продержится минут 20, если обойдётся без бластеров. Они побоятся пользоваться ими из опасения, что на нас щиты. Это были сердаукары в мундирах барона, прошептала Джессика. В дверь мерно забарабанили. Кейнс показал направо, на ряд шкафов. Подойдя к первому, он выдвинул ящик, что-то покрутил в нём. В счастье на со шкафами отъехала в бок, открывая чёрную пасть тоннеля. "Тоже пласталь", пояснил Кейнс. "Вы неплохо оборудовались", сказала Джессика. "Мы прожили под пятой Харкононов 80 лет", произнёс Кейнс и подтолкнул их в пустоту, закрыл дверь. Но во внезапной тьме Джессика увидела перед собой на полу светящуюся стрелу. Сзади раздался голос Каенса. Здесь мы разделимся. Эта стена прочнее, она выдержит по крайней мере час. Следуйте вдоль стрел. Они будут гаснуть, когда вы пройдёте через лабиринт, вы попадёте к другому выходу. Там спрятан топтер. Над нами в пустыне буря. Ваша единственная надежда подлететь к её гребню, нырнуть в него, мчаться на нём. Мои люди проделывали такое, когда приходилось красть топтеры. Если не потеряешь высоту, можно уцелеть. А что будет с тобой? Попытаюсь спастись иначе. Если меня схватят, что же? Я пока ещё императорский планетолог. Скажу, что был вашим пленником. Бежим, словно т росы, думал Пол. Но что ещё остаётся делать, если я хочу отомстить за отца? Он обернулся лицом к двери. Джессика заметила его движение и сказала: "Донкан мёртв, Пол. Ты видел Рену? Для него ничего уже нельзя сделать. Когда-нибудь я заставлю их заплатить за всё дорогой ценой", проговорил Пол. "Только если сейчас поторопишься", сказал Каинс. Пол почувствовал руку мужчины на своём плече. Где мы встретимся, Кайнс, спросил он. Я пошлю Фрименов разыскать вас, путь бурей и звестям. Поторопись, и пусть великая мать дарует вам удачу. Они услышали, как он уходил, оступаясь в тьме. Нащупав ладонь Пола Джессика легко потянула. Нам не следует разлучаться, сказала она. Да. Он последовал за ней вдоль первой стрелы. Она потемнела, и двоих ноги коснулись её. Впереди маячила другая стрела. Они прошли по ней, убедились, что она погасла, заметили впереди новую. Теперь они бежали. «Планы в планах, и в них планы, и вновь планы», — думала Джессика. «А не исполняем ли мы чужой план?» Стрелы на полу указывали путь, повороты мимо открывающихся боковых ходов, еле заметных в тусклом люминесцентном свете. Некоторое время они шли вниз, потом коридоры повели вверх. Наконец они добрались до ступенек. Почти сразу же за ними тускло засветилась стенка с тёмной ручкой в середине. Пол повернул ручку, дверь отворилась. Вспыхнул свет, открывая взгляду грубые каменные стенки пещеры, посреди которой стоял орнитоптер. За ним на плоской серой стене обозначался контур двери. Куда отправился Кайнс? спросила Джессика. Он поступил так, как и должен был поступить умелый партизанский вожак, сказал Пол. Разделил нас на две группы и устроил так, что не сможет сказать, где мы, если его захватят. Он и в самом деле не будет знать. Пол за руку втянул её в открывшийся зал с урни топтером посередине. Ноги их вздымали пыль с земли. Здесь давно никого не было, сказал он. «Кайнс уверен, что его Фримены отыщут нас», — проговорила она. «Я разделяю эту уверенность». Пол выпустил ее руку, подошел к левой дверце орнитоптера, открыл ее и забросил ранец на заднее сидение. «Он защищен от детекторов», — сказал он. На приборную панель вынесено дистанционное управление дверью и освещением. В 80 лет под Харконнанами научили их скрупулезности. Джессика прислонилась к другому борту, пытаясь восстановить дыхание. «Надо всем районом Харконнены, конечно же, установили наблюдение», — сказала она. «Они не глупы». Обратившись к своим способностям и оценив направление, она показала направо. «Буря, которую мы видели, в той стороне». Пол кивнул. Ему вдруг расхотелось шевелиться. Он понимал причину, но знание это не принесло пользы. В какой-то момент этой ночью... Он принял решение, обращённое в глубокую неизвестность. Он понимал область времени, окружавшую их. Но то, что было здесь и сейчас, оставалось загадкой. Словно бы издали он видел, как с равнины спускаются в ущелье. Но из многих путей наверх лишь один выводил Пола от Рейдеса к свету. «Чем дольше мы ждём, тем лучше они подготовятся», — сказала Джессика. «Забирайся внутрь и пристегнись», — велел он. следом за ней полз за лес ворне топтер, пытаясь свыкнуться с мыслью, что перед ним тёмное будущее, которого он не видел в пророческих видениях. Вдруг с негодованием он понял, что всё более и более доверяется им, и что это слабость, особенно теперь, когда пришло время решать. Если будешь полагаться только на зрение, остальные чувства ослабнут, так говорили дочери Гессера. Он задумался, давая себе слово не делать более этой ошибки, если останется жив. Пол застегнул ремни, удостоверился, что мать уже пристегнулась, проверил аппарат. Расправленные крылья поблескивали тонким металлическим оперением. Он тронул рукоятку ретрактора, проследил, как сложились крылья для реактивного взлета, которому его учил гарни-холик. Рукоятка стартера легко сдвинулась с места. Ожи ледвигатели засветились циферблаты на приборной панели, тихо засвистели турбины. Готово, спросил он. Да. Он нажал дистанционный переключатель света, и тьма охватила их. Рука его тенью скользнула над светящимися циферблатами. Впереди заскрежетала дверь. Вниз, осыпаясь, хлынул песок, пыльный ветерок тронул щёки Пола. Ощутив, как растёт давление, он захлопнул дверь со своей стороны. Впереди, в широком тёмном проёме распахнутых створок, искрились затуманенные пыльной дымкой звёзды. В их свете угадывался скалистый карниз, за ним гребни дён. Пол тронул клавишу переключатель пуска. Резким взмахом крылья вынесли топтеры из гнезда. В гондолах загудели двигатели, крылья сложились для набора высоты. Руки Джессики лежали на кнопках дублирующего пульта управления. Она угадывала движения сына. Она была возбуждена и напугана. Теперь вся наша надежда на выучку Пола, думала она, на его юношескую быстроту. Пол прибавил тягу двигателей, топтер вздыбился и их вжало в сиденья. Всё небо впереди занимала тёмная стена. Он увеличил мощность двигателей и площадь крыла. Ещё несколько взмахов, и они поднялись над скалами, серебрящимися в свете луны и звёзд. Красное от пыли вторая луна светила справа, чётко обрисовывая гребень бури. Руки Пола колдовали над панелью управления, крылья скользнули внутрь, почти полностью спрятавшись. Перегрузка вдавила беглецов в кресла, когда топтер заложил крутой вираж. "Позади струи двигателей", сказала Джессика. "Вижу". Он двинул вперёд рукоять мощности. словно перепуганный зверь метнулся их топтер в пустыню на юго-запад навстречу буре под ними мелькнули тени там начались скалы уходящие основанием под песок за ними тянулись вдаль как готкий дюн один меньше другого и над всем горизонтом словно испалинская стена висела туча затмевающая звёзды топтер тряхнула разрывы выдохнула Джессика а пятер артиллерия Звериная усмешка перекосила лицо Пова. Похоже, не рискуют больше хвататься за бластеры, но у нас нет щитов. Откуда им это знать? Арниутоптер вновь задрожал, и загнувшись, Пол глянул назад. Кажется, только одному из них хватает скорости гнаться за нами. Он вновь глядел вперёд, на высившееся перед ним облако. Оно приближалось, как сплошное бурлящее месиво. Метательные устройства, ракеты, другое древнее оружие. Всё это мы дадим Фриманам, прошептал Пол. "Дуря", сказала Джессика. "Может, лучше повернуть? А как тот коптер, что гонится за нами, догоняет? Держись". Пол втянул крылья, круто свернул налево к словно бы кипящей стене и ощутил, как ускорение оттянуло кожу его щёк. казалось, они скользят к тихому облачку пыли, всё разраставшемуся и разраставшемуся впереди, наконец закрывшему и пустыню, и луну над нею. Сгустившуюся в кабине аппарата тьму освещал только зелёный огонёк на приборной панели. В мозгу Джессики замелькало всё, что ей доводилось слышать об этих бурях, что металл тает в них как масло в кипятке, что от плоти остаются лишь кости, да и то не всегда. Под напором несущего пыль ветра аппарат подрагивал. Пол продолжал бороться с панелью. Их круто развернуло. Она видела, как он выключил двигатели. Почувствовала, как вздыбился аппарат. Вокруг них зашипел и задрожал металл. «Песок!» — крикнула Джессика. В полумраке он покачал головой, но она ощутила, как все глубже затягивает их этот мальстрем. Пол расправил крылья аппарата. Они потрескивали от напряжения. Не отрывая глаз от приборов, он срезался за высоту. Шум за бортом затихал. Топтер начало кренить на левое крыло. Эдда всё внимание лишь светящемуся шарику на указателе крена. Пол сумел выровнять машину. Джессики почему-то казалось, что они неподвижны, что это движется всё вокруг. Лишь светло-коричневый поток за окнами и громкое шипение напоминали о бушующих за обшивкой кабины силах. Скорость ветра до 7-8 сотен километров в час, вспоминала она. Адреналин в крови не давал успокоиться. "Я не должна бояться", произнесла она вслух начальные слова ле тании дочери Гессера. "Страх убивает разум". Медленно возвращалось спокойствие. казавались долголетние тренировки. Самообладание вернулось. Теперь мы ухватили тигра за хвост, прошептал Пол. Вниз не опустишься, приземлиться невозможно. Да я и не сумею вывести нас отсюда. Остаётся нестись вместе с бурей. Спокойствие разом оставило её. Услыхав, как стучат собственные зубы, Джессика стиснула челюсти. И тогда раздался голос Пола, тихий и спокойный.